Другой сценарий Следующие несколько месяцев выдались в моей жизни относительно спокойными. Муж обустраивал гнездо в Москве, куда мы со временем должны были переехать с сынишкой. Виктор вернулся в Питер, домой, к своей обычной жизни. Хотя, по его словам, она приобрела совсем другой оттенок. Неожиданное чувство захватило нас, невзирая на расстояние. Мессенджер в телефоне работал в режиме 24 на 7. «Ты заполняешь всю мою голову. Я думаю о тебе даже утром в душе. До этого и не представлял, какая она любовь. Ты мне открыла глаза на это чувство. Девочка моя, хочу тебя каждую минуту. Что же ты сделала со мной? Я счастлив». Даже коллеги удивляются, чему я весь день радуюсь. А я не могу сдержать улыбку, когда вижу значок нового сообщения. Сердечко. знаю, что это ты. Женщине опасно оставаться надолго одной, а если уж она всегда чувствовала одиночество и недостаток любви, как я, то итог был неизбежен. С каждым днём я всё больше увязала в новом состоянии. Ещё не любви нет, но та иступлённость, с которой я начала проверять телефон каждую минуту. Цветные эротические сны, преследовавшие меня на рассвете. Лихорадочный блеск глаз, который заметила даже свекровь. Все однозначно указывало на происходящее во мне изменения. Да, параллельно я жила обычной жизнью. Утром варила сыну кашу, играла с ним в кубики, читала Агнию Барто, работала по скайпу и иногда моталась в командировке. Но ощущение надвигающихся изменений не покидало. Последней песчинкой на весах судьбы стала очередная СМСка от Вити. — Вика, любимая, я не могу без тебя. Задыхаюсь. — Ха! — сказала моя безбашенная теневая сторона. — Так в чём же дело? Я здесь. Бери билеты приезжай. А ещё лучше давай полетим на море. Там и встретимся. Если мой любовник и опешил от такого предложения, то виду не подал. Согласился и предложил самой выбрать курорт и забронировать отель. Мысль лихорадочно заработала. Так, сына, как обычно, оставлю со свекровью. Муж в Москве. Никто ничего не заподозрит. Открыла ноутбук, сверилась с рабочим графиком. Идеально. Есть окно через неделю. Тут же полезла на сайт. Глаза разбежались от разнообразия предложений. Пусан, Хуэнде, Инчхон. Остров Чэджу. Курорт пока не особо известный, но совершенно очаровательный. Чаще всего сюда приезжают молодожены, желающие уединиться и полюбоваться удивительными пейзажами. Мозг тут же нарисовал картину. Пустынный пляж, ослепительное солнце, двое влюбленных в тени белоснежного шатра. Я утопала в красивых иллюзиях предстоящего отпуска. Но последнее слово было завитий.